Глава одиннадцатая. Искупление в Накхаране. Царевны тащили все вниз и вниз. Наины шли быстро в полной темноте. Тут под землей ни единый огонек не разгонял кромешного мрака. Слышались лишь быстрые шаги и неровное дыхание множества женщин. Все они были ростом чуть ли не на голову ниже юны и казались тонкими, как девочки. Но все попытки вырваться приводили лишь к резкой боли в вывернутых руках и злым окрикам на чужом языке. «Плохо дело!» — только и успела подумать Аюна, прежде чем ее отпустили, швырнув на колени. Затем часть женщин куда-то ушла, остальные встали вокруг нее и, глядя перед собой, кому-то низко поклонились. Несколько чадящих факелов озаряло неровную сырую площадку, нависавшую над молочно-голубым подземным озером. Даже огонь не мог исказить холодного света, струившегося от воды. Из озера вздымалась стоящая на хвосте каменная кобра в два человеческих роста. Лыкастая пасть была широко распахнута. Березовые глаза смотрели, казалось, прямо на Юну. И сварха брони. Невольно прошептала царевна и немедленно получила жестокую оплеуху, стоявшей рядом Наины. «Не смей здесь упоминать имя врага!» «Чего вы от меня хотите?» Аюна попыталась вспомнить, как звали верховную жрицу. «Ситха?» Царевна приподнялась и завертела головой, пытаясь найти знакомые шрамы. Но вторая пощечина снова бросила ее на камень. — Мать Найя дала нам откровение. Одна из Наин повернулась к царевне, и Аюна сразу узнала немолодую женщину с изуродованным лицом. Ситха подошла к краю обрыва и повелительно протянула руку. Одна из жриц подала ей корзину, в которой что-то попискивало и шевелилось. Ситха начала размеренно доставать голых зверят из корзины и одного за другим бросать в озеро сопровождая действие за унывным протяжным пением. Прочие наины негромко подхватили его. А юну схватили за плечи и подтащили к краю скалы. То, что она увидела внизу, заставило царевну вскрикнуть и отшатнуться. Под водой извивалось множество змей. Их было так много, что они покрывали все дно сплошным шевелящимся ковром. Там, куда падала живая кормежка из корзины, вода бурлила и кипела. День за днем, ночь за ночью, мать призывала меня сюда. Вновь заговорила ситха на языке аратты, явно для Аюны. Я глядела в синие глаза предвечной и слышала голос, повелевавший. «Разбудите его, разбудите! довольны ему спать!» свернувшись кольцом на дне океана. Пришло время водом проснуться и смыть скверну с лика земли. — Ты говоришь о первородном змее? — с ужасом спросила Аюна. Руки сами потянулись к золотому диску на шее. Губы зашептали молитву, взывающую к помощи Господа Солнца. Беда, только отрезанная от света Исвархи, отделенная от него немыслимой толщей камня, А Юна чувствовала себя покинутой не только людьми, но и небесным отцом. — Напрасные старания, — хихикнула верховная Наина, — здесь тебя не услышат. Твои предшественники тоже взывали к Исвархе, когда дети Наи начинали лакомиться их жизнями а потом уже просто орали весь голос. «Да — Да-да, царевна, не гляди на меня так. Ты не первый из арьев, кто достоился чести попасть в это святилище. Сперва я лила кровь у арьев, пытаясь разбудить отца змея, но я ошибалась. Ваша кровь ему, конечно, по нраву, но чтобы открыть глаза змея, нужно снадобье посильнее. И однажды я поняла, мне нужна кровь тех, кто их и закрыл. Кровь афая И вот он, Ширам, худший из предателей своего народа. Всю жизнь он отдал службе нашим врагам и даже теперь не хочет успокоиться. Мало того, что он поднял знамя солнца над своим собственным войском, он привез еще и тебя. Я слышала... Как можно спокойнее заговорила Аюна, что сестры и мирные целительницы-повитухи, стоящие в стране вражды саров. Сидха расхохоталась. «Знаешь, почему ты до сих пор не там?» — она указала на озеро. «Мы ожидаем шрама. Думаю, Янди успела достаточно расстроить ему душу». — Я хочу, чтобы ты увидела, как твой супруг корчится от змеиного яда. Это именно то, что он заслужил. А потом и ты с ним соединишься. Если мать Найя в самом деле связала нити ваших жизней, нынче же вы вместе отправитесь в ледяной ад. — Это вы все отправитесь в ледяной ад! — закричала Юна, вскакивая на ноги. «Змеи-поклонники! Убийцы! Вы все проклятые!» «Где Шерам?» — недовольно проговорила Ситха. «Эта девица раздражает меня. Я уже готова отдать ее детям Наи Первой». «А, наконец-то! Почему так долго, Янди?» Янди в одеянии Наины легким шагом появился с темноты. «Что ты делаешь, тетя?» — укоризненно спросила она. «Я не вижу сарсана. холодно произнесла ситха. «Отпусти Аюну, я скажу, где он». «Что я слышу, Янди?» — опешила верховная жрица, пораженная словами племянницы. помнишь? или ты забыла? Мы вырастили и воспитали тебя, полукровку, дочь раба». «Как не повезло», — притворно огорчилась Янди. — Дочери рабов коварны, неблагодарны и лишены всякого благородства. То ли дело высокородные наины, те никогда не лгут. «Да, — Довольно! — рявкнула ситха. — Выкиньте ее отсюда! — Кто же это сделает? — послышалось у входа в пещеру. «Даргаш — Даргаш! — узнала знакомый голос Аюна, мгновенно переходя от отчаяния к ликованию. Один за другим на берег подземного озера выходили воины Афая. Они были готовы к бою, но, увидев перед собой лишь несколько женщин, столпившихся вокруг верховной жрицы, остановились и опустили оружие. «Ты спросила, где шрам? – заговорила Янди. «Так вот, он сейчас на подворье у реки. Ему еще малость не по себе, но...» «Дрянь!» — закричала Ситха. «Это ты показала мужчинам дорогу в запретный храм?» Верховная жрица повернулась к воинам, и ее голос вновь зазвучал властно и резко. — О чем вы только думали, несчастные? После такого кощунства мать Найя отвернется от вас навечно. Немедленно удалитесь, а я буду молить ее, чтобы она простила ваше неразумие. — Там снаружи, кроме воинов Сарсана, большой отряд Арзабану, — заговорил выступивший вперед Даргаш. — — Царь утверждает, что наины этого храма одержимы злыми дивами. Сам Храваш, владыка ледяного ада, внушил им мысль принести в жертву Сарсана. Все вы будете казнены, чтобы ваши чудовищные обряды не навлекли несчастья на Нахаран. — Кто посмел обвинить нас? Даргаш прижал правую руку к груди и чуть склонил голову. — Верховный жрец отца-змея. Но «Его никогда никто не видел?» «Я видел», — Даргаш подумал и добавил. «Уже дважды». «Помилуйте нас!» — воскликнула вдруг одна из Наин, простирая руки к воинам. «Молчать!» — закричала Ситха. Она отступила на самый край обрыва и окинула воинов таким взглядом, что все попятились. Каждый из них потом клялся, что глаза верховной Наины озарились холодным синим огнем. Чужим, незнакомым голосом ситха прорычала «Я сама разбужу змея!» и сделала шаг назад. Сегодня счастливый день. Переводя взгляд с на Янди, проговорила Аюна. Меня не бросили к змеям, а еще я смотрю на вас, и на душе делается тепло. Поистине сварх улыбнулся нам и развеял мрак. «Даргаш, разве я не права?» «Ты права, госпожа», — ответил Нак. Он не сводил глаз с Янди, словно боясь, что сейчас отвернется на миг и девушка исчезнет. Я молил мать Наю, чтобы она позволила нам встретиться в будущих жизнях. Признаясь, я желал, чтобы это произошло поскорее, но милость наи беспредельна, — Я искал в храме Сарсана, но нашел тебя, родная. — Кстати, — ввернула Янди, — скажи, дорогаш, как ты это сделал? Кто указал вам путь к брачному чертогу? — Ну разве не ты привела воинов? — удивилась царевна. — Я думала, ты лишь притворялась и тянула время, чтобы потом бежать за подмогой. Янди замешкалась с ответом. — Это я нашел и свадебный чертог, и пещеру со змеями, — сказал Даргаш и добавил, усмехнувшись. — Мне помогло чутье. — Ах да, ты же теперь... Они шли по темным коридорам пещерного храма, направляясь к выходу. Даргаш шагал первым и вел остальных. Воины Афаи следовали позади. Лишь легкое дыхание сквозняка указывало, что выход уже недалеко. Коридоры расходились и расходились, своды поднимались все выше. Воины проходили через залы среди каменных сосулек, напоминающих змеиные клыки, мимо стен, покрытых искусной резьбой, славящей богиню во множестве ее ипостасей и воплощений. В другое время Аюна непременно принялась бы расспрашивать Даргаша и Янди об этих воплощениях но сейчас ее доливало нарастающее нетерпение. Она думала только об одном, как увидит Ширама. Янди рассказала о противоядии, но Аюна все еще видела в яве, как ее муж, задыхаясь, падает на пол. «Я должна убедиться, что Ширам жив и невредим», — думала она, ускоряя шаг. Наконец ледяной свет ночного ока затопил предвратный зал. И в арку снаружи ворвался студеный ветер. Доргаш первым сбежал со ступеней, сделал шаг в сторону подворья и вдруг застыл на месте. «Ворота закрыты!» — изменившимся голосом пробормотал он. В самом деле, ворота подворья, широко распахнутые к их приезду, были закрыты, да еще чем-то подперты изнутри. Двор казался совершенно безлюдным. «За мной!» — тихо приказал Даргаш, быстро оглядевшись и метнулся в сторону домов. Не прошло и мгновение, как все укрылись за стеной конюшни. — оградой на Кхирода Бунгар, — сказала Янди, осторожно выглядывая из-за угла. — Очень много. Они сторожат ворота. — Где же шрам? — прошептала Айюна. — Что ж, улыбка из вархи оказалась кривой ухмылкой. Подворье было в осаде. Прячась за задними стенами конюшен, они добрались до ближайшего гостевого дома и в самом деле обнаружили там нескольких воинов и Ширама, сидящего на лавке у стены. Он держал на коленях оставшийся без пары меч из небесного железа, был мрачен так, словно только что похоронил все родню. Кинувшееся было к нему Аюна остановилась, едва взглянув в лицо мужу. Она вдруг осознала... Ничего не изменилось. Такого шрама она боится, как прежде. — Что тут произошло? — набравшись смелости, тихо спросила она. Сарсан поднял на нее взгляд. А Юну потрясло, сколько ненависти было в его глазах. — Там снаружи Арзабану. Медленно произнес он. — Я сперва подумал, что она приехала ко мне на помощь. «Я здесь, чтобы передать тебе волю двенадцати сааров. Ты не зложен, Шрам!» Они стояли в воротах. Два вождя. Один с черной косой, другая с белой. Их воины ждали в отдалении. В темноте шумела река. Глава рода Булгар смотрела Сарсану прямо в лицо, не тратя времени на пустые выражения сожалений. Такие глаза, как у нее сейчас, Шрам часто видел перед собой в битве. «Почему приехала именно ты?» — спросил он. «Остальные что, побоялись?» «Потому что я так решила. Я чересчур долго поддерживала тебя, Шрам. Это было ошибкой, а ошибки надо исправлять. Но теперь отец змей открыл нам глаза. На Кхарану не нужен такой сарсан» шрам смотрел на нее борясь с собой, если бы на ее месте был не май или любой другой сар он знал бы как ответить, но сейчас у него просто опускались руки почему ты арзабану сколько лет ты была рядом помогая мечом и советом? никому я не верил так как тебе — И кому же вы задумали отдать змеиный венец? — спросил он. — Мальчишки немая. — Посмотрим, что скажут боги. Новый сарсан будет точно не Зафая. Этот рот запятнал себя навеки. — А то, что сейчас творишь ты, не пятнает твой рот? В глазах Арзабану на миг промелькнуло сочувствие. Жрецы отца змея сказали свое слово. «Смирись с волей богов, Ширам! Тебе не суждено править на Кхаранам!» Жрецы змея? «Да. Как и ты, мы все знали о них лишь то, что они есть. Иногда мы получали от них вести и приказы. Но сегодня...» Арзабану на миг склонила голову и прижала руку к груди отлично знакомым Шераму движением. — Они пришли к нам сами. Верховный жрец отца-змея поведал мне о черной волшбе, творимой здесь, в этом храме. Он сказал, ты не должен стать жертвой безумной Наины. Тебя ждет другая участь. — И какая же? — сквозь зубы спросил Шераму. «Мы поедем в Великий Накхран, к священному белому камню. Там ты будешь лишен сана, извергнут из рода и от племени Накхов. Ты примешь волю богов и своего народа как мужчина и воин, Но ну, а потом делай, что хочешь. Можешь броситься в пропасть, можешь забрать свою царевну и уехать в Аратту. Никто тебя не тронет» ведь для всех нас ты умрешь как ширам не держал лицо а все же земля покачнулась у него под ногами он не ожидал что сары в противостоянии с ним зайдут настолько далеко жреце отца змея что такое говорит эта женщина впрочем какая разница Вчера сына Немая поцеловала белая кобра, сегодня жрецы, которых триста лет никто не видел, вдруг пришли к Арзабану. А завтра в старом Нахаране белый камень человечьим голосом возвестит, что Ширам сын Гауранга должен уйти. Весь Накхаран вдруг показался Сарсану ямой со змеями, готовыми сжалить друг друга до смерти. Ему стало тошно и невыразимо противно. — Значит, вы объявили меня незложенным. Тяжело роняя слова, проговорил он. — Что ж, я, Сарсан, объявляю вас бунтовщиками и изменниками и приговариваю к смерти. Ты была мне почти как мать, Арзабану. Когда я сожгу твою крепость, обещаю, ты умрешь от моей руки. Это все, что я могу для тебя сделать, в память о том, что нас прежде связывало. Арзабану смотрела на него так, словно находилась не в паре шагов, а где-то бесконечно далеко. — Раз так, никто из вас не выйдет отсюда живым, — бесстрастно отвечала она. — Их там сотен пять, — сообщил разведчик, входя в дом, — и подходит все новое. — А у нас и восьми десятков не наберется, — заметил Доргаш. — Мы можем только умереть со Славой. — Мы умрем за тебя, Сарсан! — послышались голоса со всех сторон. — Нет! — процедил Ширам, поднимая голову. Он быстро прикидывал, что можно предпринять прямо сейчас, пока враги готовятся к нападению или все еще надеются, что он сдастся. Отступить? Укрыться в храме Наи, Там можно продержаться долго, заставить Наи открыть, где находятся тайные выходы из храма, ибо, несомненно, они там есть, уйти в горы, оповестить рот попытаться заново собрать союзников. И погибнуть где-нибудь в одиночестве, окруженным, затравленном среди родных снежных пиков. Или, если повезет, переломить судьбу о колено, и тогда он зальет на хоран кровью. Пощады не будет никому. Каждый род, каждая семья предателей зажжет свой погребальный костер. Шрам случайно поймал взгляд юны. Царевна глядела на него с откровенным ужасом. Сарсан вдруг увидел себя в ее глазах, словно в серебряном зеркале. — Отец, ты гордился бы мной сейчас, — подумал он с горечью. Вот таким ты и хотел меня видеть. Шрам всегда знал, что в нем крепко сидит отцовская тьма. Он старался загнать ее как можно глубже, но она была всегда на готове, ждала своего часа. Сейчас он ощущал себя истинным сыном Гауранга, готовым лить кровь без жалости. Если он вступит на этот путь, вскоре любые сомнения исчезнут. Останется лишь ненависть. — Сарсон, они двинулись к воротам. — Там не только Бунгар, — севшим голосом сообщил Даргаш. — Там наши, Афая. Нерушимая готовность погибнуть за своего вождя на лицах воинов сменялась растерянностью и болью. В прежние времена сары порой воевали друг с другом, но поднять оружие на кровных родичей такого в Наххаране отродясь не бывало. Кровавый морок, одолевший было в вмиг развеялся. Он стал... Поглядел на одинокий непарный меч в своей руке. Так вот, почему Мармар -Мар забрал один меч, а второй оставил мне. Скоро мы встретимся, брат. Сарсан знаком приказал воинам стоять на месте и пошел к воротам один. Единственное, что его сейчас занимало, кто попытается выйти против него первым. Или они нападут все вместе? Он вышел с подворья и остановился, глядя в темноту, готовясь уйти в нее навсегда. «Шерам — Шерам! — окликнул голос, от которого у Сарсана волосы встали дыбом. Перед ним стоял старый наг в длинном неподпоясанном одеянии. Седые волосы свисали на грудь и спину. На плечах, словно тяжелое ожерелье, лежала белая кобра. «Дед!» — пробормотал шрам Несколько мгновений он глядел на старца, не веря своим глазам. Потом опустился на колено, прижал правую руку к груди и склонил голову. «Я думал, ты давно умер». «Я и умер!» — ответил старик. «Все равно, что умер. Когда были разрушены храмы предвечного змея и запрещены жертвы...» что ж дало его верных все мы тоже покинули этот мир оставили семьи отдали мечи братьям и сыновьям наххем запретили чтить отца змея что ж они перестали быть нахами но поклоняться ему не прекратили ты же был с воскликнул ширам лучшим на памяти поколений зачем Я давно уже не Сарсан. У меня нет ни имени, ни рода. Я лишь дух, я голос отца змея, проводник его воли в этом мире. Я сам выбрал эту участь, Шрам. Мое сердце рвалось от горя, я старел и слабел, видя, что оставить на хоран мне не на кого. Ни ты, ни твой отец не годились в правители впереди была пора жестоких испытаний, и тогда я расплел косу, снял оружие и ушел к отцу-змею, чтобы не оборвалась связь, благодаря которой Накхаран все еще существует». «Что я делал не так?» — тихо спросил Ширам. «Все, Ширам, союз Сараты...» ради которого ты ломаешь свою страну гибелен Нет, — упрямо сказал Шрам, скидывая голову. — Это Накхаран ждет гибель, если он замкнется в себе. Еще век два, и снова каждый маленький сар будет править в своей долине. — Именно поэтому мы с тобой и стоим здесь. Ты думаешь, что смотришь вперед. Но ты слеп, да еще и не хочешь признавать своей слепоты. А слепой Сарсан Накхарану не нужен? Великий Накхаран. Древняя столица, полностью разрушенная по приказу ариев еще во времена Афая, в тот день словно ожил. Казалось, вернулись те времена, когда на его площадях, торжищах, во дворцах и храмах кипела жизнь, а не змеи ползали среди колючих кустов и каменных руин. День был ветреный и ясный, солнце резало ползущие по небу тучи, снежные вершины, окружающие долину, нестерпимо сияли в небе. Сквозь львиные ворота два постамента с обломками огромных, как кисти хлап, горных львов. Потоком двигались садники. Отряд за отрядом, род за родом ехал по широкой прямой дороге. Мимо развалин башен к пологому холму, к белому камню, светившемуся на вершине. То был престол великого Накхарана, с полос покрытой причудливой резьбой. Лишь жрецы отца змея знали, что она означает. Возле белого камня стоял шрам. Его окружали несколько воинов в полном вооружении с зачерненными лицами. Сам же бывший сарсан был без боевой раскраски. Ни венца, ни змеиного солнца на груди, ни мечей за спиной. К полудню под холмом гудела огромная толпа. Люди прибыли со всех концов страны, из всех двенадцати родов, чтобы увидеть своими глазами низложение и изгнание Сарсана. Приехал Аршак, однако стоял за спинами остальных и вел себя тихо. От рода Хурс приехали несколько мрачных стариков, державшихся, как всегда, в стороне. Все отметили что на обряде не присутствовало ни одной жрицы Наи, Зато рядом с камнем стоял беловолосый старик, на которого смотрели со смесью ужаса и почтения, как нагорный призрак, явившийся средь бела дня. Воины рода Афая тоже стояли под холмом. В толпе шептались, что боевая раскраска на их лицах скрывала краску стыда. Почти все Накхи молча осуждали шрама Не стоило ему отдавать себя и свой рот на такой позор. Он же вполне мог пасть в битве или скрыться в горах, или, в конце концов, перерезать себе горло. Многим было жаль шрама но те подавно помалкивали. — Не приведи меня, боги, когда-нибудь оказаться на его месте, — думал каждый. Уже закончился обряд возвращения царских сокровищ. Каждый из саров забрал обратно то сокровище, что веками хранилось у него в роду. Зминый венец, лунная коса, кольчуга, пояс, поножи, щит, боевой пояс. — Мы возвращаем тебе, предвечный отец, твою шкуру и твое жало! — торжественно провозгласила Арзабану получая из рук угрюмого старейшина Афая кольчугу и меч, посеребренных ножнах и передавая их жрецу-змея. «Отдай их достойнейшему, которого нам укажешь!» Наступал черед бывшего сарсана. Первыми поднялись на хлеб пятеро старейшин рода Афая. «Мы делили с тобой хлеб!» дребезжащим голосом провозгласил древний Астхи, кидая лепешку в сухую траву. — Да сгинет память о нем! Ты больше не афая Ты больше не Накх! Мы делили с тобой вино! Покрытый шрамами старейшина вылил под ноги вино из меха. Да вернется оно в землю! Ты больше не афая Ты больше не Накх! Следом вышли шестеро жен Сарсана. Лица их были закрашены черным без узоров. Все украшения сняты, косо разлохмачены в знак скорби. Может, ночью они лили слезы, но сейчас стояли с каменными лицами. И глаза смотрели куда угодно, только не на бывшего мужа. Старший из жен... Торжественно взяла полынную метлу и взмахнула ею ног Ширама. «Мы стираем твои следы, да не отыщет мертвец пути назад!» «Ты больше нам не муж! Ты больше не Афая! Ты больше не Накх!» Подхватили остальные жены. Ширам втянул воздух сквозь стиснутые зубы он думал что сумеет все перетерпеть спокойно, но его охватил гнев от несправедливости происходящего он бросил презрительный взгляд на арзабану стоящую поблизости что еще громко воскликнул он расправляя плечи может косо отрезать захотите подходите кто первый он смотрел вниз пытаясь разглядеть знакомые лица Но Накхи отводили глаза. Его слова смутили многих. «Веди себя достойно, Шрам!» — прошипел Арзабану. «Не позорь звание Сарсана, которое тебе выпало честь носить!» «Ты говоришь о чести? Я не щадил своей жизни! Я одерживал победы, я расширил наши земли втрое!» «И чем вы отплатили мне, люди Накхарана? Боги не любят неблагодарных!» Ширам возвысил голос. «Здесь и сейчас вы воткнули клинок себе в горло, Накхи!» Никто не ответил ему. Зачерненные маски вместо лиц, змины пасти змей на лбу. На миг Шераму показалось, что он не узнает никого из стоящих. Все, кто смотрел на него, стали чужими. «Я не желаю быть одним из вас!» — бросил он. «Я больше не Афая. Я больше не Накх!» Шерам повернулся в сторону нескольких воинов Афая, стоявших ближе всех к вершине холма. Невысокая Накхини с густо закрашенным лицом, ожидавшая знака, бросила ему изогнутый меч из небесного железа. Шрам поймал меч на лету и шагнул к белому камню. Прежде чем кто-то успел остановить его или хотя бы понять, что он задумал, бывший Сарсан положил правую руку на престол великого Накхарана, резко замахнулся и отсек ее одним ударом. Белый камень разом окрасился красным. Отрубленная пясть упала на землю. — Рощь за крощь! — проговорил Шерам, покрываясь смертельной бледностью. — Я больше ничего здесь никому не должен! Он пошатнулся. Двое воинов Афая кинулись к нему на помощь. Даргаш подхватил, не давая упасть. Янди мигом перетянула культю тугим ремнем. Никто даже не пытался им препятствовать. В первый миг над холмом и его окрестностями застыла мертвая тишина. Потом она наполнилась ропотом, возбужденными возгласами, и, наконец, вся долина загремела восторженными воплями, стуком и звоном от ударов рукояти, мечей и щиты. «Теперь о шраме будут складывать легенды», — думал каждый смотрите люди на кха каков он опозоренный и изгнанный вами сарсан а те кто нынче не пришел к престольному камню пусть вырвут себе глаза с досады потому что ничего подобного они не увидят проживи хоть триста лет ты получила свое искупление тихо спросил шрам у янди вместе с даргашем помогавшие ему спуститься с холма. Лазучица лишь кивнула, не находя слов. — Не совершили ли мы ошибку? — подумала вслух Арзабану, провожая взглядом уходящего шрама его людей. — Не изгнали ли своими руками великого правителя? — Нимай, стоявший рядом, даже не услышал ее. «Боги — Боги! — шептал он. Какую песню будут петь об этом дне?